И Эрих, и Лиза Винт были болезненно озабочены проблемой наследственности. И вместо того, чтобы радоваться художественному дарованию Виктора, угрюмо доискивались его истоков. Искусство и науки были довольно ярко представлены в их родословной. Не восходит ли увлечение Виктора красками Гансу Андерсону, несостоявшему в родстве с датчанином, которого держат на ночном столике, витражных дел мастеру в Любике, который помешался, вообразил себя собором, вскоре после того, как его любимая дочь вышла за седого гамбургского ювелира, автора монографии о сапфирах деда Эриха по материнской линии. Или, может быть, почти патологическая точность карандаша и пера Виктора была побочным следствием научных занятий Боголеповых? Ибо прадед матери Виктора, седьмой сын сельского попа, Был тот самый Феофилакт Боголепов, своеобразнейший гений, которому среди лучших русских математиков только Лобачевский и был под стать. Трудно сказать. Гений не подчиняется общим правилам. В два года Виктор не чертил спиралевидных каракулей, чтобы изобразить пуговицу или иллюминаторы, подобно миллионам других детей. Почему же ты так не рисуешь? Он любовно выводил свои абсолютно точные, замкнутые окружности. Если трехлетнего ребенка попросить срисовать квадрат, то один угол выйдет у него сносно, а прочие он передаст волнообразной или круглой линией. А Виктор в три года не только скопировал с презрительной точностью далеко не идеальный квадрат, предложенный испытателем, доктором Лизой Винт, но и прибавил от себя еще один рядом, поменьше. Он миновал ту начальную стадию графической деятельности, когда дети рисуют копфюслеров, людей-головастиков, или яйцевидных человечков с ножками-кочережками и руками, заканчивающимися грабельными зубьями. Он вообще не рисовал человеческих фигур. И когда папа, доктор Эрих Винт, заставил его нарисовать маму, доктора Лизу Винт, он изобразил нечто восхитительно волнистое, что, по его словам, было ее тенью на новом леднике. К четырем годам он придумал собственную систему подтушевки. В пять — Он начал изображать предметы в перспективе, правильно укороченную боковую стену здания, уменьшенное расстоянием дерева, один предмет, наполовину заслоненный другим. А в шесть лет Виктор уже различал то, что и не всякий взрослый научается видеть. Цвет тени, разницу в оттенке между тенью апельсина и сливы или аллигаторовой груши. Для виндов Виктор был трудным ребенком уже потому, что отказывался быть таковым. С точки зрения виндов, всякий младенец мужеского пола одержим страстным желанием оскопить отца и ностальгическим стремлением вернуться в утробу матери. Виктор же не обнаруживал никаких изъянов в поведении, не копал в носу, не сосал большого пальца и даже не грыз ногтей. Доктор Винд, желая избежать того, что он, как радиофил, называл статическими помехами в личных отношениях, попросил читу сторонних людей, молодого доктора Штерна и его улыбчивую жену, меня зовут Луис, а это Кристина, пропсихометрировать в институте своего неприступного ребенка. Но результаты получались или чудовищные, или вовсе никакие. Семилетний пациент выдержал так называемое испытания Годунова, рисуем животное на потрясающий интеллектуальный бал, соответствующий 17 годам. Но когда ему предложили тест Fairview, Для взрослых он тотчас скатился на умственный уровень двухлетнего. Сколько труда, мастерства, находчивости было потрачено на изобретение всех этих восхитительных опытов. Какая досада, что некоторые пациенты упорно не желают делать того, что от них ожидают. Взять, например, испытание на абсолютно свободную ассоциацию Кент Розанов, когда маленьких Джо или Джейн просят ответить на какое-нибудь наводящее слово, как то стол утка, музыка, больной, большой, низкий, глубокий, длинный, счастье, плод, мать, грипп. Или вот прелестная игра любознательности отношения. Бьевр. Дождливых вечеров отрада. Тут маленьких Сэма или Руби просят сделать пометочку около тех слов, которых они побаиваются, как например, смерть, падение, сон, циклоны, похороны, отец, ночь, операция спальня, уборная, конвергировать и так далее. Имеется абстрактный тест Августы Ангст, где от малютки «Das kleine» требуется выразить ряд понятий — стон, удовольствие, темнота, не отрывая карандаша. Ну и, само собой, игра в куклы, где Патрику или Патриции вручаются две одинаковые резиновые куколки и симпатичный кусочек глины, который Патт должен, должна, прилепить к одной из них, прежде чем начать с ними играть. И что за прелесть этот кукольный дом! Сколько в нем комнат, сколько затейливых миниатюрных вещиц! Тут тебе и ночной горшочек величиной с желудевую чашечку, и аппетитный шкафчик, и кочерга, и двуспальная кровать, и даже пара крошечных резиновых перчаток на кухне. И можно быть гадким сколько захочешь и делать все, что угодно с куклой-папой, если тебе кажется, что она бьет куклу-маму, когда они тушат свет в спальне. Но нехороший Виктор не желал играть с Лу и Тиной, игнорировал кукол, вычеркивал все слова подряд, что было против правил, и делал рисунки, начисто лишенные всякого нечеловеческого смысла. Виктора нельзя было заставить увидеть хоть что-нибудь маломальски любопытное для врачей в вочень очень красивых кляксах Роршаха, в коих дети находят или должны находить всякую всячину. Побег, поморье, полуостров, червей идиотизма, невротические стволы, эротические галоши, зонтики, гири для гимнастики. С другой стороны, ни один из небрежных набросков Виктора не являл собой так называемого «мандала», термин, предположительно означающий на санскрите Волшебное кольцо, и применяемый доктором Юнгом и прочими для обозначения всяких каракулей с более или менее четырехстворчатой в сечении структурой. Вроде разрезанного пополам мангостина. Или креста, или колеса, на котором всякое эго разламывается на четыре части, как бабочка морфа, или, вернее, как молекула углерода с ее четверной валентностью. Основной химический компонент мозга механически увеличенная и запечатленная до бумаги. В своем отчете Штерны написали, что психическая ценность ментальных образов и словесных ассоциаций Виктора, к сожалению, совершенно затемнена его художественными наклонностями. И с тех пор маленькому пациенту Виндов, с трудом засыпавшему и евшему без аппетита, было позволено читать в постели за полночь и уклоняться от утренней овсянки.